Глава пятая. Ну вот и что ему на это ответить? Я ответил с неподдельной печалью в голосе. Да, покровительствую. Но как же так? Скричал Глариозов и воздел руки и очи вверх. Да так эффектно, что даже Альфред, изображающий трактор на сцене, и то позавидовал бы. Как же так, Эммануил Модестович? А как же наше с вами сотрудничество? Он был столь возмущен, что забегал взад вперед не обращая даже внимания на то, что репетиция на сцене остановилась. И все, и актеры, и режиссер-новатор, и седоус, и сторож, все смотрят на него с изрядной долей любопытства и настороженности. Затем он еще немного побегал туда-сюда и, наконец, окончательно выдохся. Остановился и, тяжело дыша, вперил в меня тяжелый, обличительный взгляд. «Эммануил Модестович!» – наконец-то взял себя в руки Глариозов. «А пойдемте ко мне в кабинет, а то мы репетиции мешаем!» При этом он так грозно взглянул на беднягу режиссера и на Сережу, что последний взвыл не в попад какую-то реплику фальцетом и забегал по сцене, а режиссер с деловым видом принялся рыться в ворохе листов с отпечатанным на машинке текстом. Удостоверившись, что все вроде как заняты, и репетиция возобновилась, он посмотрел на меня еще раз. Отказывать столь славному человеку совершенно не хотелось. Тем более как раз на сцену вышла Фаина Георгиевна, к счастью, на этот раз без шляпы и без графина, и принялась толкать какой-то монолог и я позволил Глариозову увлечь себя в кабинет. Сегодня в приемной никаких секретарш не было, поэтому Глариозов принялся обслуживать гостя, то есть меня лично. Он не стал заморачиваться пирожочками и нежными тарталетками, а просто полез в один из боковых шкафов и вытащил оттуда коробочку с золоченными вензелями. «Шоколад!» – улыбнулся он и добавил. «Бельгийский!» Я удивился, но виду не подал. «Бельгийский, так бельгийский!» «В послевоенной Москве бельгийский шоколад. Это, словно, само собой. Да, так я и поверил». А в тем временем вытащил из бокового ящика стола очередную пузатую бутылку и принялся деловито разливать по бокалам. Пока он разливал, я вспомнил детали разговора с Капраловым-Башинским. «Эммануил Модестович, вы же понимаете, наш театр – это не какой-то там захудалый театр Глориозова. Это настоящий храм искусства. А что мы видим?» Крыши течет, полы скрипят, а в гримерках зимой даже и не на стенах бывает. Комитет обещал выделить деньги еще в прошлом году, но все как в болото уходит. Капралов-Башинский тяжко вздохнул, достал платок из кармана и промокнул в запревший лоб. Пальцы его при этом чуть подрагивали. Вы же у нас мастер на все руки, знаете, как достучаться до всех этих чиновников. С Козляткиным, говорят, дружите даже. В этом месте я усмехнулся. «Выбейте и мне финансирование. Я вам вечный абонемент на все премьеры. Место в первом ряду и...» Он заговорщически понизил голос. «Главную роль в моем новом спектакле». «Главную роль? Я?» «Ну, знаете, Арест Францевич, я как-то больше по части документов. Да даже ремонт и переговоров. Но вот на сцене...» «Ой, не скромничайте, Эммануил Модестович. У вас харизма, обаяние. Народ вас полюбит. Спектакль будет про простого человека, который всех объединяет». «Вы же у нас как раз такой. И с рабочими умеете поговорить, и с начальством. А еще...» Он с видом фокусника достал из стола конверт. «Вот вам билеты на гастроли нашего театра в Крым. Буду рад вас там видеть. Там два билета, так что можете с девушкой приехать». Я взял увесистый конверт. И что-то он явно был тяжелый для двух билетов на спектакль. Не выдержав, я открыл конверт и заглянул. «Если там и были билеты на спектакль в Крым, То они затерялись в пачках купюр. «Я посмотрю, что можно сделать», – вздохнул алчный я и добавил. «Готовьте смету, только реальную. Сами понимаете, фантастическую сумму вам никто не даст». Капралов Башинский понимал. «И главную роль я, пожалуй, приму», – сказал я и мстительно добавил. «Только не для себя, а для Раневской». Капралов Башинский побледнел, но нашел себе силы согласно кивнуть. «Ну а что?» Как говорится, любишь кататься, люби и остальное. И вот, Эммануил Модестович, я и говорю. До меня как сквозь вату донесся голос Глориозова. Нужно еще обновить костюмы и декорации. Для этого надо закупить материал. Особенно порчу и атлас. И еще софиты и прожектора поменять. Эти уже еле-еле работают. Я тяжко вздохнул. Выбейте еще финансирование. Я вам не только вечный абонемент на все премьеры, но и... Он заговорщически понизил голос. Помогу провести, если что надо будет, через наши театральные счета. У нас тут контракты, гонорары, расходы на декорации. Все можно красиво оформить. Я внимательно посмотрел на него, а он на меня. Если бы не предательская капля пота, которая сбежала по его виску, я бы решил, что он что-то мутит и пытается мной манипулировать. А так я понял, что он пошел в банк и сейчас отчаянно боится, что я его сначала продинамлю, а потом куда надо сдам за отмывание денег. Но я же не такой, тем более человек он тоже полезный, да и не сделал мне ничего плохого, поэтому я улыбнулся ему и ободряюще сказал: Вот и договорились, а теперь давайте выпьем за искусство. Расстались мы совсем уж лучшими друзьями. А днем я сидел и меланхолично перебирал папки с бумагами, размышляя, как правильнее поступить, пойти на обед в столовку или же сбегать домой. Там Дуся обещала голубцов накрутить. А я ужас, как люблю голубцы. Она их так вкусно делает, пальчики оближешь. Этот вопрос настолько меня увлек, что я чуть не подпрыгнул, когда дверь кабинета без стука открылась и туда заглянула чья-то голова. «Бубнов, к тебе там пришли, на проходной». «Спасибо», – ошеломленно пробормотал я, хотя голова уже скрылась и заторопился на выход. Я совершенно не знал, кто это может быть. Хотя ситуация с последним визитом, когда мужик за деньгами приходил. Показало, что от мули можно ожидать чего угодно. На проходной, где обычно сидел седоус и не то сторож, не то швейцар, дядя Вася, стоял одияков. Я аж глаза протер. Он был в неизменно хорошем, добротном костюме, дорогой обуви. Вид, в общем, имел довольно представительный. Не зря Наденька в него так когда-то влюбилась и пронесла эту любовь через время и расстояние. Муля по сравнению с биологическим родителем выглядел простовато. Но это пока еще так. Я скоро все окончательно исправлю. Не ожидая от визита ничего хорошего, я, тем не менее, вежливо поздоровался и сказал. «Может, пойдем ко мне в кабинет?» «Нет, сын», – покачал головой Дьяков. «Разговор у нас будет с тобой серьезный. А в твоем кабинете кто угодно подслушать может. Сейчас у тебя обед же будет?» Я согласно кивнул. «Я тут знаю одно место, где можно вполне недурно пообедать, и никто нас не подслушает». «Пошли?» Я быстренько сбегал, запер кабинет. Я сегодня был там сам один. Остальные коллеги находились на плановых выездах по театрам и циркам с проверками. И мы отправились в одно место. Подьяков отвел меня в неприметную столовую на углу. Самое обычное кирпичное здание, без особых распознавательных знаков. И даже без вывески. Незнающий человек так с первого раза не заметит, что тут можно пообедать. В помещении, несмотря на начало обеденного времени, было практически пусто, если не считать какой-то женщины пожилого возраста в шляпке и с внучкой, которые с аппетитом ели пирожные картошка и запивали их лимонадом колокольчик. Мы подошли к раздаче и выбрали себе борщ и тушеную капусту с мясом на обед. Я усмехнулся. У нас с Адияковым были одинаковые вкусы на еду. Хотя было отличие. Я взял еще и компот с сахарной булочкой, а Адияков – зеленый чай и мятный пряник. — Интересное место, — задумчиво сказал я и потащил нагруженный поднос к отдаленному столику. — Ведомственное столовое! Пожал плечами одеяков и последовал за мной. — Кто знает, те обедают только здесь. Я согласился. Цены здесь были гораздо ниже, чем даже у нас в столовке на работе, а выбор блюд на порядок выше. Мы рассеялись и приступили к трапезе. Ели молча. Когда с блюдами было покончено и мы перешли к напиткам, Одияков прервал молчание и сказал, «Сын, я очень рад, что в тебе прорезалась наша одияковская жилка, и что ты тоже имеешь склонность вести дела». Я чуть чаем не поперхнулся. Это он имеет в виду то, что когда я припер всю обувь, полученную у ежи Гали, домой к Мулиным родителям, Одияков чуть со стула тогда не упал. Просто получилось так, что Югослав, не и лукаво, привез с собой сапоги и туфли. Все было в основном женское, но пару коробок с мужской обувью тоже нашлось. Деньги он не хотел. Хотел обменять на меха. Мы договорились, что я попробую обменять. А если не получится, то отдам на следующий день ему наши советские деньги. Деньги у меня были. Когда баул с обувью оказался у меня, то сначала я капитально так ошалел даже. Куда я все это девать сейчас буду? Ну не в коммуналку же нести, честное слово. Там любопытная Дуся. Решение возникло быстро. Мне почему-то моментально вспомнился Адияков. И я попер все это барахло к нему, предварительно отложив единственные туфли, которые с мне в пору. Адияков улов югославских туфель и сапог оценил. Оставив меня пить чай с Надеждой Петровной, моментально куда-то уехал. Я тогда не успел даже чашку чая допить и выяснить, что ж такого она рассказала Зине, что та избегает меня всеми возможными способами, как он уже вернулся. С собой у него были меха чернобурки и голубого песца. «Вот сын!» Он вытащил из свертка пару шкурок и любовно провел рукой по упругому серебристому меху. «Неси своему Югославу и скажи, пусть привозит еще. И обувь надо, и плащи, если сможет. Скажи, если надо, и соболя найдем. Только соболи под заказ, сам понимаешь же». Мы тогда расстались взаимно довольными друг другом. И хоть я наварился не так, чтобы уж очень. Но первая ступенька в отношениях как с Ёжа Галя, так и с Одияковым была выстроена. И вот сейчас Одияков пришел ко мне на разговор и такой вот заявляет. Интересно, что последует дальше. И Одияков продолжил. Надюшка, конечно, считает, что ты в их рот пошел. А я скажу так. Если бы ты пошел в Шушиных, то ходил бы сейчас в роговых очечках и умел писать только формулы. Ерунда все это, Муля. Я же вижу, что ты в нашу породу, одияковскую. Он с гордостью приосанился, а потом с довольным видом добавил: Я тебя теперь чуток подучу, и ты сможешь ого-го как развернуться. Мне стало прям интересно, это его ого-го. Так что я не выдержал и спросил. А как? Глаза Одиякова вспыхнули предвкушением, и он рассказал много любопытного о себе. Я даже не ожидал такого, если честно. Знаешь, сын? Когда я в Якутии жил, то очень там неплохо поднялся. Сначала занялся мелкой торговлей, пушниной и мехами. Само собой, и рыбой приторговывал и коркой. А потом я еще рыбацкую артель организовал, извольно поселенцев, русских, конечно же. Официально артель поставляла рыбу государству, но большую часть улова я переправлял налево, в рестораны крупных городов и на черный рынок. Все шло через меня, как посредника. Это был стабильный и прибыльный бизнес, поверь. Он мечтательно ухмыльнулся. Особенно, если учесть, что сейчас рыба – один из основных продуктов для народа. Так что можешь представить наш размах. «Уго!» – уважительно сказал я. «Да, сын». А впервые позволил себе широкую улыбку. Мы не мелочились. Брали хорошую рыбу, муксун, нельму. Хотя и чирт уже брали. А ситраес и попадался. А потом мне опять тесно стало. Я организовал сеть заготовительных пунктов. Скупал меха у местных охотников, а затем переправлял их в Москву и Ленинград. Наладил свои каналы сбыта. Я посмотрел на него внимательнее. Вот уж не ожидал. Знал, что дияков темная лошадка, но не думал, что настолько. Потом я заимел договоренности с несколькими местными лесхозами, чтобы часть леса шла мимо государственных планов. Древесину продавал как внутри страны, так и в Китай. А отпил чаю, зажмурился от удовольствия и продолжил. «Там всегда что-нибудь строят, так что брали хорошо. И золотишко отмывал, наверное, тоже?» – задал вопрос я. не без того, не без того», – хмыкнул Адьяков. «Сахаляров для этого нанимал, местных. Они мыли, а я потом куда надо реализовывал. А местные власти, органы правопорядка? Ха, они были в доле», – усмехнулся Адьяков. «А бросил это все почему?» – удивился я. «Ты еще не старый, могу поработать». «Понимаешь, сынок, в любом деле всегда нужно знать, где и когда вовремя остановиться», – серьезно посмотрел на меня Одияков. «Я все организовал как часы. Работа шла, сбоев практически не было. А потом старый председатель совхоза умер, и на его место молодого прислали, Зубатого. Он начал все под себя грести. И сверху его поддерживали». Я посмотрел, посмотрел и решил, что всех денег все равно не заработаешь. А сталкиваться лбами с ним не стоит. Поэтому потихоньку свернул все дела и отбыл на покой в цивилизацию. «Вот, думаю, твою мамку уговорить под Ялтой домик прикупить и туда переехать. Хотя она же заядлая москвичка, в провинции от тоски умрет. Но ничего, может, хоть на бархатный сезон будем туда ездить, на сентябрь-октябрь. Там хорошо осенью». «Тихо, приятно», – он задумался. Я сидел и терпеливо ждал, пока он расскажет дальше. Вступление было многообещающим, но посмотрим, что дальше. И Одьяков не разочаровал. Сказал, «И я думаю, Муля, что надо бы и тебе поучиться в этом деле немного. Я чем смогу, подсоблю Научу, как правильно все это проворачивать, какие острые углы обходить. Но нужна еще практика будет». Он замолчал и посмотрел на меня. Я не стал вредничать и спросил. «Какая практика?» «В Якутию поедешь», – заявил Адияков и откусил от пряника. «Но я же на работе», – удивился я. «Вот уж точно не ожидал такого предложения». «Ну, отпуск-то тебе полагается», – я кивнул. Ха -ха, «Вот и хорошо», – ухмыльнулся Адияков, продолжая жевать. «Летом поедешь. В конце мая надо и в июне». «В июле ты там не выдержишь. Климат очень сложный». И гнус заедает. Меня передернуло. А что я там должен буду делать? Спросил я. И отпуск же маленький у меня. А не два месяца. После все узнаешь. Усмехнулся Дьяков. Доел пряник и с залпом допил компот. Пошли, Муля. А то на работу опоздаешь. Да и я тоже спешу. А за отпуск не беспокойся. Придумаем тебе больничный, что ногу сломал. Или еще что-нибудь. Угу. Он Мулина маму уже что-нибудь придумал. Даже Зина теперь шарахается. Когда я вечером возвращался с работы, две мысли приятно грели мне душу. Первое, что нашел общий язык сразу с двумя уже режиссерами. Пусть взамен за финансирование, но ведь с чего-то начинать надо. И второе, это Адди порадовал. Открылся с неожиданной стороны. Надо бы в Якутию съездить и поучиться от мулиного отца мудрости всем этим. Я всегда любил учиться еще в той прошлой жизни. А если есть такой пройдоха-наставник, как одияков, то вдвойне интересно будет. Я шел, чуть ли не пританцовывая на ходу. Пачка купюр в конверте приятно грела душу. В квартиру я вошел, разве что не мурлыкая веселую песенку, и услышал в моей комнате плач. Точнее, рыдание, Женские. И рыдала не Дуся. Дуся как раз что-то успокаивающе говорила. Рыдал кто-то другой. Сердце мое замерло и пропустило удар. «Я очень надеюсь, что это не Зина». Но надо было войти и посмотреть. И я вошел. И удивился. За столом сидела Лиля и рыдала на взрыд. Рядом сидела Дуся и пыталась ее успокоить. Увидев меня, Лиля зарыдала еще громче и сквозь плач пролепетала. «Мулечка, помоги! Спаси нас!»